Глава девятая Копию приказа Васин привез начальнику РОВД. Тот предсказуемо взбесился. «Это что такое?» — хлопнул Караганов ладонью по служебному столу, накрыв пятерней лежащую перед ним бумагу. «Это у меня на всю территорию один оперативник остаётся? И пять участковых, из них два калеки. А кто дела будет раскрывать? Вчера в колхозе «Светлый путь» двух валов увели. Кто их искать будет?» Васин пожал плечами. Начальник яростно посмотрел на него и продолжил кипение. «А ты и рад, что тебя батрачить на дядю забирают? О коллективе подумал?» «Товарищ капитан», — вздохнул Васин, «понимаете, я же в березах тех душегубов упустил». «Да чего ты тут изображаешь раскаяние? Грамотно сработал. Ну, не сумел, бывает», — сбавил градус накала начальник. Не все же в наших силах бывают и проколы у кого их не бывает и все равно твердо произнес васин я упустил лично и все что они натворят будет на моей совести я не успокоюсь пока их не найду поэтому да я рад начальник задумался потом спросил а сможешь найти смогу с неожиданной уверенностью произнес васин ладно парфирий дерзай! «Сейчас передашь находящиеся в производстве материалы по описи Митрофанову. Оперативные дела за тобой остаются. Ты же не навечно отбываешь в область?» «Не навечно». «Так что за тобой реализация. Давай. Удачи». Он привстал и протянул Васину руку. Лейтенант ушел, а начальник так и остался в дурном расположении духа. «Ведь черти что творится!» Давно он в органах работал, и постовым, и участковым, и во внутренних войсках бандеровцев по лесам гонял, отчего к перемене погоды ноет простреленная нога и засевший в боку осколок. Всякие были времена для системы. Но сейчас стало как-то совсем тоскливо. Ощущение, что на внутренние органы просто решили наверху плюнуть. Материальное обеспечение на нуле. Штаты — это вообще отдельная песня. На такой большой район всего три опера. Люди на службу не идут. Если бы не партийные комсомольские путевки, вообще бы без личного состава остались. Ну кто пойдет, если зарплата постового 600 рублей, а опера аж целых 900? Это очень мало. Транспорта нет. Раньше хоть был в районе отдел МГБ, но после всех реорганизаций, слияний и размежеваний ведомств, последовавших за приходом Хрущева, Осталось в районе только милиция. Ну и прокуратура, которая в последнее время больше палки в колеса вставляла, чем помогала. Так что все основания для печали у начальника РОВД были. И главное, не видно никаких перспектив на изменения к лучшему. А Васин, в силу молодости и оптимизма, предпочитал о таких вещах не задумываться. Он был на взводе и в предвкушении. Его ждала интересная и, главное, важная работа. Приезда следователя генеральной прокуратуры он ждал с опаской. В его представлении люди такого уровня были кем-то вроде олимпийских богов. Восседали выше облаков и при желании метали убийственные для простых смертных громы и молнии. Вообще, следователи-генералки – считанные единицы. И каждый из них был фигурой штучной и даже легендарной. Каждый прославился уникальными делами. Такими, которые остаются потом в учебниках по криминалистике, в лекциях, в юридических институтах и школах милиции. Обо Пухтине Васин поразузнал у коллег. По их рассказам это прямо былинный богатырь, который как орехи щелкал серийных убийц, поднимал дела 20-летней давности. Во вторник Васина и Ломова пригласили в здание областной прокуратуры, бывшие некогда резиденции губернатора. Там для следственно-оперативной группы был выделен просторный кабинет. В футбол играть можно. Потолки 5 метров, лепнина, колонны и даже мраморный камин. Это бывшая комната отдыха и совещаний. Там уже были расставлены несколько столов, стульев и металлических ящиков для документов. А через всю стену шел кумачевый транспарант, который не удосужились снять «Выполним решение 20-го съезда КПСС». Васин ожидал увидеть в лице следователя генеральной прокуратуры такую неприступную суровую глыбу. А Апухтин оказался низкорослый гриб-боровик, лет за пятьдесят, седой, курчавый, похожий на хорошо знакомого Васину снабженца с местной автобазы. Такая же хитринка и прищур. Пиджачок старомодный, с узкими плечами, ботинки дешевенькие и сам какой-то совсем обычный. А Пухтин долго тряс руку Ломову. Это сопровождалось восклицаниями, вроде «опять вместе», ну прям как в войну. Вообще у Васина создавалось впечатление, что в правоохранительной системе майор знает всех, и все знают его. Васин не представлял, как общаться с таким высоким начальством, вел себя так, как учили в армии. Стойко смирно, так точно, никак нет, виноват. А следователь... Смотрел на него весело и с иронией, так что Васин совсем смешался. С опухтиным прибыло двое. Оперативник из Мура, сам похожий на закоренелую шпану, невысокий, подвижный, в куртке обдергайке, с циничным взором и до да нахальный. И второй, солидный, могучего телосложения, старший лейтенант из Белгородской области. Усевшись за самый просторный стол, покрытый зеленым сукном, следователь объявил. «Коллеги». «Отныне вы следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры, что накладывает на вас определенную ответственность», — Васин закивал, «тут не поспоришь». «Не люблю толочь воду в ступе». «Коротенько об основных правилах нашей совместной деятельности. Отныне на первом месте для вас работа, на втором тоже работа и на третьем работа». «Со мной можно спорить, со мной можно не соглашаться, меня можно ругать, в том числе в лицо, но только если по делу. Если решение принято, выполнять его на двести процентов». «Двести? Это как?» – пудал голос, развязно закинувший ногу на ногу оперативник Мура. «Сто процентов – это само указание», – с готовностью пояснил Пухтин, «И еще сто процентов – это личная инициатива». «Говорят, инициатива наказуема», — не успокаивался Муровец. Васина он начинал раздражать. «Ради разумной инициативы прощу все на свете и выручу из любой ситуации, лишь бы был результат», — отчеканил следователь. «И немножко пафоса, коллеги. Вы должны понять, это дело — наш окоп. Перед нами опасные бандиты, убийцы и человеческое отребье. За нами...» Наши честные советские люди, которых уголовная мразь идет убивать. Мы их надежда и защита. И потерпеть поражение мы не имеем права. Чего бы нам это не стоило?» Васина даже дрожь проняла. Настолько искренне и доходчиво прозвучали эти слова. И насколько они совпали с его личными ощущениями. «А теперь к делам нашим грешным», — продолжила Пухтин. Не растекаясь мыслью по древу, он очень четко обрисовал сложившуюся ситуацию. Поведал, как инициативно перебирая информацию с регионов. Три месяца назад пришел к выводу, что в центральной полосе России неустановленная банда совершила серию из почти 20 налетов. Как добился объединения дел в одно производство, как до сих пор плутает в потемках». На сей день в следственной оперативной группе имеется еще несколько оперативников и следователей, но работают они в своих регионах. А приехал он именно сюда, потому что здесь пойман единственный фигурант. Задержанного лейтенантом Васиным шофера банды я уже допросил. Проинформировала Пухтин. Вроде бы он искренен. Во всяком случае его показания сходятся с другими материалами дела. А толку-то? Поморщился Ломов. Никакой конкретики. Да, толку немного, согласился следователь. Зацепка по месту знакомства с этим самым копачом в Мытищах. Товарищи из Московской области сейчас работают по тому катрану. Но мне кажется, что Долмачев что-то не договаривает и чего-то очень боится, настолько, что замкнулся на первоначальных показаниях. Так можно надавить сжал кулак ломов. Давить он умел. Его массивная фигура, сила, уверенность, чутье он раскалывал практически всех. «Попытка не пытка!» кивнул Пухтин. «Но мне кажется, это тот случай, когда человек замыкается намертво. И тогда уже и пытка не поможет. Так что давить на него пока слишком сильно не надо. Стоит организовать хорошую внутрикамерную разработку. Найдем, кого подвести заверил Ломов. Неплохо, если он весточку на волю решит передать, дополнил следователь. Отработаем, «Поглаварю. Личность очень скрытная. Копач не единственная его кличка, и имени никто не знает. Они вроде какие-то южные люди. Подал голос Васины, тут же прикусил язык. Нечего влезать, когда большой начальник говорит. Но следователь на церемонии внимания не обращал. «Это не южные люди», — сказал он. «Вот и переходим к самому главному. Это цыгане». «Цыгане? Точно?» Васин наш подался вперед, у него самого была такая же версия. «Именно. Мы перелопатили все наши архивы, но так и не подобрали ничего подходящего». А Пухтин отпил чай из стакана в серебряном подстаканнике и продолжил. «Известно, что Капач имеет некоторые контакты с воровской средой, но не слишком плотные. Суть в том, что он цыган, и опора у него только на своих сородичей. Они же там все родственники. Совершают преступления, как правило, семейным подрядом. Краденое сбывают через семьи. Все у них крутится в их среде. Если где искать нужные нам сведения, так это у цыган. Они там все друг о друге знают». «Отдельная страна», — хмыкнул Ломов. «Как у нас с оперативными позициями в цыганской среде?» — спросил Апухтин. «Практически нет», — поморщился Ломов. «Не подпускают они к себе чужих». «Плохо», — произнес Апухтин. «Но предсказуемо. Такая ситуация везде. Мы в этой среде слепы и глухи». «Да сколько пытались!» «Давайте пытаться еще!» Если кто и сможет на Архаровцев наколку дать, то только цыгане, А Пухтин выдержал театральную паузу. Как вы думаете, почему я решил организовать штаб здесь? По последнему преступлению? Подул голос Муровец. Хотя в Москве с было бы. Копач несколько экстравагантен, заявила Пухтин. Не знаю, может, ему запало в голову идея о плановой экономике. Но, так или иначе, ежегодно он бомбит. Только одну область». «Странно это», — отметил Белгородец. «Странно», — подтвердил Апухтин. «Но всему должно быть объяснение». «То есть, если он начал с нас», — задумчиво произнес Ломов. «Тогда он где-то здесь», — завершил мысль Апухтин, «И мы ждем следующего налета именно здесь, в Светогорской области».